Сова взмахнула крыльями и бесшумно вылетела в открытую дверь. А доктор вернулся в фургон и сел за работу. Еще днем, когда он смотрел, как кувыркается в воде суфи, ему пришла в голову мысль написать книгу о том, как звери плавают. Он весь ушел в работу и уже написал главу «По собачьей» и приступил к главе по когда в окно влетела сова и села на краешек стола. Доктор, сказала она тихонько, чтобы никого не разбудить, я нашла в престоле ни одну дюжину чаяк, которые согласились лететь на Аляску по вашему поручению. Я выбрала из них самую сильную, но даже она не вернется раньше, чем через пять дней. Поэтому в пятницу мне снова придется слетать в престол. Следующим утром Джон Долиту передал Софи, что уже послал гонца на север. На Аляску тюленника очень обрадовалась. Все с нетерпением ждали, какие вести принесет Чайка. В четверг, когда до возвращения Чайки оставался еще один день, Все собрались вокруг стола в фургоне доктора и слушали рассказ Тоби о лесных разбойниках и бродячих музыкантах. И в ту минуту, когда Тоби умолк, в окошко постучали. Ой, взвизгнули хрюки-разбойники, и трусишка шмыгнул под кровать. Джон долетнул встал, отдернул занавеску и открыл окно. Снаружи сидела нахвухлившаяся и едва живая от усталости чайка. Все молча смотрели на нее и ждали, что же она скажет. «Доктор», — наконец произнесла чайка, — «я принесла неутешительные новости, поэтому не стала поджидать бубу в престоле, а прямиком полетела сюда». В стаде Софии дела идут из рук вон плохо. Товки ничего не делает, лежит на льдине и плачет. Поэтому тюлени выбрали себе нового вожака. Но толка от него было немного. Вот они выбрали второго, потом третьего. В этом году зима пришла на Аляску. Очень рано море замерзло раньше обычного меча от пурга. Я сама чуть было не превратилась в рядышку. А уж кто кто, а мы чайки к холоду привычны. В такую плохую погоду без стильного и умного вожака тюленям придется туга. Некому будет вывести их в рыбные места, некому будет укрыть их от бурь. Боюсь, что эту зиму стадо не переживет. И пока тигры не ссорятся из-за того, кому быть вожаком, и моржи отгоняют их от косяков рыбы, а эскимосы бьют их. Гарпунами. И все потому, что люди поймали Софи, а Туфти только и делает, что плачет по любимой жене. Чайка умолкла. В фургоне воцарилась тишина. Тобе задумчиво спросил Джон Долиттл, кто хозяин Софи, Блоссом или Хиггинс? Хиггинс, ответил маленький пудель, Софи принадлежит Хиггинсу. «Точно так же, как тени толкая вам». «Ух, не так», — возразил доктор. «Я не ловил тени толкая. И я не держу его в клетке». Он сам согласился поехать со мной. А Софи держит здесь против ее воли. Он покраснел от гнева и возмущенно запыхтел. «Как же им не стыдно. Охотятся в ледовитом океане, ловят всех зверей без разбору». «Пусть бы звери жили себе...» Мирно своими семьями и стадами. Когда же люди одумаются? Доктор Долиттл умолк, а потом вдруг спросил у Тоби. Интересно, сколько может стоить цирковой тюлень? Мне довелось слышать, ответил Тоби, что Хиггинс купил Софи в Ливерпуле за 400 шиллингов. По дороге в Англию на корабле матросы уже успели обучить ее всяким трюкам. «Ты не помнишь, сколько у нас в копилке денег, Богу?» — спросил доктор. «За прошлую неделю мы заработали 47 шиллингов». Без запинки ответила сова.